Проговоривши сам собою, а бы и другой, кто присутствовал. Но это только всегдашняя кажимость. Бендикт прояснился и укрепился духом, а али разумом. Спокойнее как-то стал на все смотреть». А это, пишут, есть признак зрелости. Раньше все хотел сам, сам, все сам, чтобы выше Александрийского столпа. Второй человек государстве, указы подписываю, вот те и подписываю. Указы указами, а в тени стола ли, кровать ли, вырос незаметненько так. Петрович Сан, мусорная гнида, вонющее животное. Оглянуться не успели, а он уж все к рукам прибрал. Как случилось? Почему?» Раньше у Бенедикта с папой, тестим тоже, тесная такая же связь была, все вместе, работы, и отдых, клятву давали. Теперь же и ключи все у Петровича сан, и бляшки, и бензин, и вот теперь искусство. И смотрит взглядом тухлым и лыбится желтыми блестящими зубами, не как у людей, а зубами теми он гордится и говорит, еще когда рыжуху вставил, до сих пор стоит. И толкает сука на выбор, вот и сейчас Никита Иванович соглашался гореть.